Бульдог, запыхавшись, поднялся по тропинке вслед за Сашей. «Идем, прогуляемся по лесу». Скорость темнеет. Мы недалеко, устал я сегодня от людей. А там, вон на том холме, красивый вид. И весь город видно, и закат. Я же это место из-за красоты выбрал для своего комплекса. Прямо Юрий Долгоруки. Что? Ничего, я так, сама с собой. Тут Саша заметила, что на руках у бульдога перчатки. Внутри снова появилась противная дрожь. Но ведь он не знал, что я хочу его шантажировать. Зачем надел перчатки? Вот почему его следов не было на теле Валентины. И Алины тоже. Звуки стихли. Вокруг плотной стеной стоял лес. «Тут темно и холодно. Давайте вернемся». «Два шага осталось. Тебе понравится вид. Не бойся, топай».